Глава 21. Мод. Я на воздух. До начала церемонии еще минут 20-30, а на меня уже давит эта торжественная атмосфера. Раздражает небольшой букет белоснежных фрезий в руках у Веры Викторовны. Бесит регистратор совсем еще девчонка, одетая в брючный костюм, идеально подогнанный по модельной фигуре. Выводит из себя широко улыбающийся отец. Как будто десять мультов лотерею выиграл, ей-богу. Бросаю резкое всем и никому одновременно, кривлюсь от всеобщего веселья и, наконец, выбираюсь на улицу. Растёгиваю несколько верхних пуговиц на черной рубашке, больше подходящей для траурного мероприятия, и устало опускаюсь прямо на ступени, не заботясь о том, останутся ли на черных джинсах какие-то пятна. Судорожно вталкиваю в себя кислород, барабаню пальцами по холодной кафельной плитке и рассеянным взглядом провожаю удаляющуюся парочку молодоженов. Высокий блондин, в серо-стальном смокинге, подхватывающий на руки облаченную в пышное платье брюнетку, не вызывает у меня никаких эмоций, кроме как пренебрежения. Интересно, как скоро ему наскучат домашние борщи и унылый быт, и он бодрым сайгаком помчится налево. По какой-то причине войны и расклады не верится. Матвей Сашу не видел? Спустя какое-то время на крыльцо за мной выскальзывает чуть посерьезневший батя. Сосредоточенно шарит по карманам в поисках сигарет и зажигалки, потом вспоминает, что завязал, да так и застывает с каменным лицом. Нет. Молчим вместе, пока мимо снуют какие-то люди. Каждый думает о своем. Я о том, чтобы скорее отбыть эту повинность и свалить на арену, выпустить пар, впрыснуть адреналин в кровь, отвлечься. Отец, скорее всего, о том, что второй брак должен быть счастливее первого. Прояви к вере больше дружелюбия. В конце концов, она не виновата в том, что произошло у нас с твоей матерью. И сестре позвони, где ее до сих пор носит. Раздраженно командует батя, и нервно теребя манжеты рукава, скрывается в храме бракосочетаний. Я же не спешу исполнять его указания, также не вырисовывая на ступенях причудливые узоры и жалею, что не изобрел телепорт. Вот бы сейчас одним щелчком перенестись в Альпы, лететь на борде вниз по склону и остужать колким снегом тлеющие внутри пепелища. Не хочу участвовать в этом фарсе, не хочу слушать пропитанные ложью клятвы и растягивать губы в фальшивые улыбки. Не хочу. Матвей! Выныриваю из горчащего полынью омута мысли и оборачиваюсь на пронзительный девичий крик. Поднимаюсь на ноги, нарочито медленно и спокойно жду пока экспресс по имени Александра преодолеет расстояние от притормозившего у обочины такси до меня. Ее не в прическу волосы расметались по плечам. На лице неграмма косметики, отчего Баринова кажется сопливой десятиклассницей. Ветер колышет струящуюся ткань, выбранного нами вместе платья, а я не могу оторвать от сводной сестры глаз. «Ну ты и урод!» Подбегает ко мне Сашка, выплевывая ругательство, дышит часто, А меня штормит от ее злости. Ведет, как пьяного матроса на качающейся палубе. Калаш матит, как в жесточайшей лихорадке. Я сразу перенимаю ее воинственный настрой, перехватываю запястья до того, как барин в отвесит мне звонкого леща и жестко сжимаю нежную кожу. Проваливаюсь в какой-то сумасшедший водоворот из ненависти и притяжения и с трудом выплываю на поверхность, приходя в себя отставленного. «Ай! Извини!» Значительно ослабляю захват, ругая себя за то, что мог оставить синяки. И не успеваю ничего сказать прежде, чем в спину врезается властная. «Матвей! Александра! Да сколько вас ждать можно!» Опуская руки, разбивая наш с Сашкой телесный контакт, и оборачиваюсь, сталкиваясь нос к носу с явно недовольным нами отцом. Его подбородок высоко вздернут, губы поджаты, ноздри яростно раздуваются. А выпирающая на лбу вена выдает крайнюю степень недовольства. И будь я проклят, если его раздражение не доставляет мне удовольствия. Идем. Извините, Сергей Федорович, меня на кафедре задержали, а потом таксист кругами возил. Лепечет позади сводная сестра, а я отчетливо слышу, как в ее голосе звенит обида. На короткое мгновение цепляет какие-то струны, царапает растрепанные нервы и скоропалительно меркнет на фоне торжественной музыки, толбящей в барабанной перепонке а дальше я и вовсе теряю нить происходящего. Потому что перед глазами мелькают кадры сплящегося в нижнем ящике стола старого диска. Другая свадьба. Уютная маленькая беседка под кроной деревьев, лебеди, скользящие по водной глади озера и парень с девушкой, обещавшие вместе и в горе, и в радости. Пустые слова, рассыпавшиеся в прах звуки. Дорогие супруги, сегодня вам вручается ваш первый семейный документ. Свидетельство о заключении брака. Выныриваю из липкого марева прошлого, когда к отцу перекочевывает отпечатанный на гербовой бумаге бланк. Выдавливаю из себя неразборчивое поздравление и стойко терплю полчаса, пока нанятый за обешанной бабки фотограф старается запечатлеть счастье семьи Зиминых. Я чего-то не возмущаюсь, когда этот папарацци в смешных клетчатых штанах и свободном бежевом свитере просит меня обнять сводную сестру. С кривой ухмылкой я кладу ладонь на ее тонкую талию. Уничтожаю разделяющие нас сантиметры и уверенно прижимаю девчонку к себе, захлебываясь рамотом лайма и перечной мяты. Штырит не по-детски. А еще отвлекает ровно настолько, чтобы пережить этот пафосный фарс. отрамбовать свою задницу в патенджип джип и без единого пререкания доехать до ресторана. «За нас, Вера! За новую жизнь!» Дорвавшись до менее формальной обстановки, расстегивает верхние пуговицы своей рубашки отец и поднимает бокал искрящегося шампанского. Гордится собой, красуется. А я в очередной раз задумываюсь, что ему стоило пойти в политику. Манипулировать людьми, раздавать иллюзорные авансы и очаровывать электорат запутанными речами. Какое-то время я увлеченно представляю предвыборные плакаты с фоткой бати и с азартом кидаю вымышленные дротики прямо ему в лоб. Поэтому, прогнозируемо пропускаю, прилетающую от Веры Викторовны подачу. Нарочно роняю на пол вилку и наклоняюсь, утягивая за собой под стол Сашку. «Чего они хотят?» «Ты издеваешься, Матвей?» «Ну?» Мама спросила, справимся ли мы сами, пока они будут в свадебном путешествии. «Точно, неделя в Праге». Подцепив столовый прибор, я возвращаюсь в прежнее положение и расплываюсь в лучезарной улыбке. Напоминание о том, что мы с Сашкой будем семь дней одни, крепче любого алкоголя бьет в башку и заставляет уверять мачеху, что все будет в порядке. Мы не разнесем по кирпичику дом, не спалим кухню и не засорим канализацию. Быть может, устроим вечеринку. Мы не доставим проблем. Произношу с напускной убежденностью и, поймав скептический взгляд отца, сваливаю на улицу, чтобы проветрить мозги и глотнуть свежего воздуха. Вальяжно прислоняюсь к перилам и вряд ли жду, что из-за угла вывернет ярко-оранжевый морковник. Ты, конечно, не невеста, но нехрен тебе киснуть на этой свадьбе. Паркуется в пяти метрах от меня до неприличия воодушевленный крест и нетерпеливо тарабанит длинными пальцами по оплетке руля, заливает в себя любимую виноградную козировку и молнией срывается с места, стоит мне запрыгнуть на пассажирское сиденье. Прости, брат, я правда старался. Что старался? Совсем не врубаюсь, о чём идёт речь, и нуждаюсь в пояснении, кайфуя от ветра, шумящего в ушах, и прохлады затопивший салон. Чтобы сеструха твоя в ЗАГС опоздала, на кафедре ее закрыл, но там Латыпов не вовремя приперся. Начинает в красках расписывать свой подвиг Игнат, а у меня в сознании только кромешная тишина и вспыхивающие и затухающие разноцветные пятна. Ещё неделю назад я мечтал собственноручно собрать Сашкин чемодан и отправить её далеко за МКАД. Вычеркнуть из своих будней, стереть любое напоминание о них с матерью, сжечь её вещи. Ещё неделю назад я бы высмеял любого, кто посмел бы предположить, что я неравнодушен к Париновой. А теперь... А теперь я совсем не хочу от неё избавляться. Только откуда об этих переменах знать другу, если я только что себе в них признался?